Через лес. Иногда они шли через лес вдвоем с отцом, иногда втроем, иногда к ним присоединялись дети родственников и соседей, иногда шли на пруд купаться, иногда на речку, иногда к старухе. «Пока мы не дошли до конца леса», — говорил Даня, — «вы все должны выучить одно стихотворение. Сначала я прочту все подряд, а потом по одной строчке». Была ли это магия леса или интонация отца, но все выученные таким образом стихи застряли в голове у Шуши практически навсегда. Иногда, непонятно по какой логике, в разных странах строчки начинали звучать в ушах. Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь, В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Первый раз Шуша увидел старуху в ее московской квартире. Стена в прихожей была целиком покрыта зеркалами и техническими изобретениями ее мужа, вроде застекленной коробочки. Как только почтальон опускал что-нибудь в почтовый ящик, из этой коробочки выпрыгивали пять почтовых марок, а на них слово «почта». Это чудо происходило благодаря «Реле» которое рукодельник-муж установил на крышке почтового ящика. Остальные стены были увешаны живописью раннего Маяковского, Бурлюка, Перасмани, Штеренберга, Тишлера, фотографиями жестковскими подносами, мексиканскими соломенными распятиями, лупками Первой мировой войны, расписными тарелками и бесчисленными бра. Общее ощущение – оставшаяся уж уж из детства, роскошь. Зеркальная стена создавала иллюзию гигантской анфилады, хотя комнат было всего три. Гостиная, где стояла черная пианино и японский телевизор, подаренный Марии Пресецкой. Кабинет, где все пространство было заполнено радиотоварами фирмы «Грундик», проданными мужу по протекции Луи Арагона с большой скидкой. И, наконец, спальня, где всю стену занимала картина, изображающая молодую старуху в синем платье, полулежащую на красном покрывале рядом с газетой и спящей кошкой среди разноцветных подушек. Не странно ли, думал Шуша, что квартира взявшая на себя функции мемориалов у туристов, носивших рукописи в наволочках и подкладывающих под голову полено аскетов, мечтающих откидывать кровать на ночь из шкафа, этих больших детей, ошарашивающих взрослых своей непосредственностью, все время что-то бормочущих и раздающих налево и направо пощечины общественному вкусу. Не странно ли, что квартира эта, будем называть вещи своими именами, так буржуазно Даже жестяная вывеска пиросмани «Чай. Точка, пиво» висящая над пианино, рядом с антикварной лампой, выглядела шикарно. Так, впрочем, и абажур из ткани, расписанной Пикассо, а где-то с краю, возможно, была надпись «От Павлика П. с любовью». «А что вы хотите, — могла бы ответить на это старуха. Лично я никогда не хотела откидывать на ночь кровать из шкафа. Моя кровать была откинута днем и ночью». И нечего удивляться, если работы нищих художников продаются после их смерти за миллионы, а рукописи из наволочек появляются в академических собраниях сочинений. Так устроена жизнь. Смиритесь с этим. В 16 лет Шуша сам был таким бормочущим юношей. Он ходил, правда, не с наволочкой, а с рюкзаком, в котором лежал старый магнитофон Грундих ТК-5, купленный в комиссионном магазине на Смоленской за 500 рублей, заработанных съемками в научно-популярных фильмах в роли пытливого школьника. Как потом рассказал приятель, работавший в этом магазине, магнитофон принес на продажу советский драматург, автор пьес «Человек с ружьем» и «Ленин» в 1918 году. И ему, как лауреату сталинских премий, оценили старой грунтик в 500» хотя цена ему была в лучшем случае 300. Да, Шуша был тогда бестолковым, бормочущим юношей, притворяющимся сумасшедшим и некоммуникабельным, хотя притворяться было обязательно он действительно был в то время сумасшедшим и некоммуникабельным. Он приезжал со своим рюкзаком к старухе, бормотал что-то, видимо, напоминающее ей то ли Хлебникова, то ли Маяковского – еще влюбленного в Эльзу, то ли Витя Шкловского, уже влюбленного в Эльзу. Во всяком случае, это был ее стиль, и ей это нравилось. Муж доставал свои заветные пластинки, ставил их на лучшие своих проигрывателей, протягивал шуши шнур, один конец которого был воткнут усилитель фирмы «Грундик» стоимостью 1600 марок. Мужу он, конечно, достался за 800. А другой конец Шуша втыкал в свой древний, потертый ТК-5 с неработающей перемоткой. Пока шла перезапись, старуха поила его чаем. Она наливала неполный стакан и говорила, я вам оставляю место для сахара. Она расспрашивала его о жизни, а он в ответ бормотал что-то нечленораздельное. «Какой прелестный сын у Даниила Наумовича!» – рассказывала она знакома. В один из таких приездов дверь ему открыла Майя Плесецкая. Она была уже в пальто и, очевидно, собиралась уходить. «Господи, какая тяжесть!» – сказала она, пытаясь снять с него рюкзак. «Шуша, как ты это носишь?» Балетная школа Елизаветы Герт дала себя знать. Своими пластичными руками Плесецкая грациозно сняла рюкзак, мягко поставила на пол, приветливо помахала Шуши и вышла из квартиры. Из кабинета доносилась иностранная речь. «Шуша!» – раздался голос старухи. «Идите скорее сюда!» «Иду, иду!» – крикнул он в ответ, хотя идти совершенно не хотелось. Он не спеша начал вытаскивать из рюкзака магнитофон. «Ну что же вы?» – раздался опять голос старухи. «Сейчас, сейчас!» – крикнул он и не сдвинулся с места. Ему казалось, что еще несколько минут и про него забудут. «Шуша!» – закричала старуха требовательным голосом. «Я вас жду!» Потом он услышал, как она добавила кому-то негромко. «Это прелестный юноша, вы увидите». Делать было нечего. Он пошел, как человек с ружьем, или Ленин в восемнадцатом году, неся перед собой свой ТК-5, защищающий его от иностранцев, перед которыми ему предстояло играть роль прелестного юноши. Страх сцены. Его даже Лоуренс Оливье не мог преодолеть. В кабинете он увидел несколько мужчин и женщин, одетых, как показалось Шуши, с вызывающей роскошью. Он остановился прямо посередине, не выпуская из рук магнитофона. «Идите же сюда!» – раздался из угла раздраженный голос старухи. Она сидела в огромном кожаном кресле, обложенная подушками, увешанная цепочками, ларнетками слуховыми рожками, очками и прочей аудиовизуальной техникой. Шуша поднял голову и прямо перед собой увидел высокого мужчина во фраке. Как несоменно поступил бы на его месте Хлебников, Шуша прижал левой рукой к себе магнитофон, а правую протянул мужчине. Тот растерянно пожал ее. Шуша постоял молча еще три минуты, потом в полной тишине вышел из кабинета. Через несколько месяцев его снова стали приглашать, скорее всего, по настоянию мужа, который еще не успел переписать все шуршины пластинки. Особенно его интересовали английские мюзиклы. Когда обмен пластинками закончился, визиты в московскую квартиру на несколько лет прекратились. Потом возобновились. К этому времени Шуша уже научился притворяться нормальным и общительным и даже веселил старуху и ее гостей историями из студенческого быта. На этот раз они шли к ней на дачу втроем – мама, папа и Шуша. Был теплый августовский вечер. Солнце едва проникало сквозь переплетение березовых и сосновых веток, рисуя на усыпанной сосновыми иголками тропинки живописные пятна. Когда подошли к даче, на террасе уже был накрыт стол с крахмальной скатертью, салфетками, серебряными вилками, хрустальными бокалами и бутылками французского вина. За столом сидело человек двенадцать. Опоздавшим Шульцем было оставлено три стула и три прибора. Старуха, раскрашенная как пасхальное яйцо, возмущенно говорила «Перестаньте мне твердить про этого Мандельштама». Он был дурак. Мы только так его и называли – дурак. Справа от Шуши сидел Симонов, за ним Плесецкая с Щедриным, дальше какие-то французы. Высокий человек во фраке показался Шуши знакомым. Старуха разливала чай, говоря каждому гостю, «Я вам оставляю место для сахара». Отец развлекал гостей своей коронной историей про пьяного Смелякова. Мать показывала семейные фотографии. Когда дошли до фото беременной Дины, старуха быстро сказала «Уберите, я на это смотреть не буду». Детей у нее не было, возможно, и не могло быть, и любое напоминание о том, что они у кого-то бывают, было ей неприятно Ее легкое отношение к сексу не распространялось на его последствия. «Даниил Наумович», – вдруг сказала она, обращаясь к Шульцу – Вы все время говорите и не даете раскрыть рта вашей жене. Помолчите. Я хочу послушать Валентину Васильевну. Говорите, Валентина Васильевна, расскажите нам что-нибудь. Шуша замер. Мать была патологически состенчива. Выталкивание ее на сцену могло кончиться катастрофой. За этим столом с крахмальной скатертью, серебром и шатоши Валблант. Валя залилась краской и начала. У нашего татуши очень длинная шерсть. Сегодня утром он сделал по-большому, и у него все застряло. «Валя!» – прошепел Даня. «Это не застольная тема!» «Помолчите!» – Даниил Наумович прикрикнула на него старуха. «Мне очень интересно!» «Рассказывайте, Валентина Васильевна!» У него все застряло в шерсти, получился полный затор. Я все утро провела, выстригая, отмывая. Наступила пауза. Спасибо, Валентина Васильевна, очень трогательно, сказала старуха. Потом, обращаясь к гостям, продолжала. В девятнадцатом году мы жили в Москве и питались одной мороженой картошкой. А как вы знаете, от мороженой картошки у людей бывают газы. Каждые несколько минут кто-нибудь портил воздух. И тогда Володя придумал. Все мы, Витя, Володя, Давид, Ося, ходили со спичками. Тот, с кем это случалось, немедленно зажигал спичку. Во-первых, он предупреждал окружающих, а во-вторых, пламя спички устраняло запах. «Да», – подумал Шуша, – «вот что такое светскость». На обратном пути учили Маяковского. «Уже второй, должно быть, ты легла», А может быть и у тебя такое, я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить.